Гашпорец терпеливо ждал. Когда кашель прошел, она прибавила. Вот так. Тем самым женщина подчеркивала, что кашель не помешал ей сообщить самое главное, и она сказала все, что хотела. — Это все, что вы можете мне сообщить в связи с Бандеролем? — Да, все. — Может быть, еще лишь одно. Она очень просила меня никому об этом не рассказывать никому на свете и не носить пакет с собой, а заберите его в письменном столе. И таким образом вы... Когда я услышала о ее смерти, я тотчас же, сама не знаю почему, вспомнила о нем. Подумала, не будет ли это с моей стороны ребячеством, и все-таки отправила срочным письмом без обратного адреса, так как она просила. Мне казалось... Я должна это сделать ради нее. Наступила пауза. Гашпород курил, а женщина безмолвно сидела в огромном кожаном кресле, совсем крошечная, словно еще уменьшившаяся после кашля. Текли минуты. Наконец, гашпород проговорил Я бы хотел вас кое о чем спросить. Мне понятно, о чего вы не хотели ничего рассказать милиции. Таково было желание ружиться, и непонятно и то, что привело вас ко мне. желание узнать, что за всем этим кроется, не поможет мне это разыскать убийцу. Но почему вы пришли именно сейчас? Почему не пришли раньше, или не отложили свой визит на будущее? — Сначала я решила вообще ни во что не вмешиваться, — сказала госпожа Надж, бледнее прямо на глазах. Когда же милицейский инспектор спросил меня, не знаю ли я Филиппа Гашборца и какая связь существует между ним и Ружицей, я поняла, что все куда важнее, чем какие-то интимные отношения, как мне представлялось раньше. Но вы опять-таки не пошли в милицию? Да, потому что не знала, в чем дело. Я вот прекрасно понимаю. Вы хотели понять, насколько все серьезно И есть ли необходимость вам вмешиваться? — Да. — Скажите мне, пожалуйста, еще одно. Не останавливался адвокат. — Как вы думаете, почему она в последнее время странно вела себя? Почему просила вас послать фотографию? — Понятия не имею. Женщина задумалась, извлекла из пачки тигарету и мельком взглянув на нее, сунула обратно. — задним числом всегда кажется, будто... Существовали некие предчувствия. Например, сейчас, мне кажется, что она чего-то опасалась. Опасалась за свою жизнь? Не, не знаю. Ну, просто боялась. Теперь я почти уверена в этом. И отдать мне конверт с нашим адресом заставил ее страх. Они опять помолчали. Потом Гаш встал, подошел к столу. открыл ящик женщине. Она кивнула. Он вынул фотографию и протянул ей. Она рассматривала долго и внимательно. Ему даже показалось, что глаза ее увлажнились. Это та самая? Спросила наконец она. Что же тут особенного? Не знаю. Скажите, вам известен кто-либо на фотографии, кроме ружицы? «Не замечаете ли вы чего-нибудь необычного?» Она еще некоторое время разглядывала фотографию и уверенно произнесла. «Нет, ничего». После обеда Гашпорец оказался дома один. Жена ушла на корт, а теща, забрав девочку, отправилась в гости к кому-то из своих родственников и, значит, надолго. Он остался дома, зато дважды выслушал обвинение в свой адрес. Теща заявила ему, что ради ребенка исполняет его отцовские обязанности, хотя в сущности брала с собой девочку, только чтобы похвалиться ею, заставляя играть на пианино и считая ее успехи в музыке личной своей заслугой. Перед женой он провинился в том, что она вынуждена идти на теннис без него. Лерка не могла простить мужу его упорное нежелание научиться играть в теннис. Ее возмущало его крайнее раздражение при виде взрослых мужиков, скачущих в коротких штанишках по красному киску и рассуждающих о лучших подачах и качестве ударов, пытаясь укрепить друг в друге иллюзию, будто делают это ради развлечения и поддержания кондиции, хотя каждому было ясно, что посещение кортов для них лишь интенсивная форма общения, и используют они эти сборища за неимением денег вместо развлечения». Люди тешили себя мыслью, что приобщены к занятию, достойному высшего общества. Желая уколоть мужа, Лерка повторяла, что он обычный горнский дровосек. Однако Гашпараца это абсолютно не задевало. До войны его отец и правда имел лесопильню в Северине на Купе, и будущий адвокат мальчишкой мечтал стать столяром, поэтому упреки жены не достигали цели. Лерка не скрывала, что видит в теннисе прежде всего возможность поддержания необходимых связей и считала его отличным способом для гашпороца завязать нужные знакомства. Он сопротивлялся непреклонно и категорически, и прежде всего потому, что новички на кортах изо всех сил, старающиеся приобщиться к элите, вызывали у него смех. Как правило, они играли лучше, были физически более крепкими, выносливыми, однако их переполняло страстное желание выделиться, одержать победу над теми, для кого эта игра была семейной традицией. Игра, как таковая, не имела значения для новичков. Они куда охотнее состязались бы в бросании камней с плеча, но уверовали, что, одержав победу над соперниками, они продемонстрируют хотя бы здесь свои преимущества. Гашпредс сидел под яблоней и курил, не глядя в развернутую на коленях газету. Он думал о тесте, которого любил и которым не переставал восхищаться, думал о том, что тот мог себе позволить не пользоваться подобными средствами для утверждения собственной репутации в обществе. Гашпредс поджидал Штрекера, которому позвонил сразу после разговора с госпожой Наджи. Послышался автомобильный гудок, и Штрекер вошел в сад. Он был в пуловере и в вельветовых брюках, порядком понятых. Таким Гашпарацу его доводилось видеть нечасто. Очевидно, это свидетельствовало, что инспектор не при исполнении обязанностей а просто отдыхает. Хотя, усевшись напротив и взяв бокал с пивом, штрекер нетерпеливо спросил, «Значит, говоришь, она послала?» «Думаю, она отнеслась к этому серьезно». «Не спеша», — ответил Гашпарац. «Очень серьезно». «Или тебе так показалось?» С недоверием заметил инспектор. «Такое никогда не можешь знать заранее. Ты думаешь, она была откровенна?» «Да, не сомневаюсь. У нее нет причин хитрить. Ты полагаешь? А почему ты уверен, что она говорила правду?» Начь больна, а больной человек серьезно больный. Вряд ли станет лгать, тем более, если это не имеет к нему прямого отношения». «Да, возразил Штрекер» который неизвестно по какой причине хотел поколебать расположение Гашбара к пожилой женщине, если болеет фикция, и если человек лично не заинтересован.